неизвестный господин в черном поношенном старинного покроя сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди огненно-красный галстук, подмышкой древний помятый порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось цвету с первого взгляда,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 что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу. «Я стучал два раза», — продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. «Никто не отзывается».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 «Три минуты 11 -го. И если бы не крайне важное неотложное дело...» «Да нет, вы не волнуйтесь, так», — заметил он, увидев в лице цвета испуг и торопливость. «На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти». «Ах, это ужасно неприятно», — конфузливо сказал Свет. «Вы меня застали неодетым». «Погодите немного. Я только приведу себя в порядок, и сию минуту буду к вашим услугам».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 «Лет восемь это имущество считалось бесхозным, почти вымраченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким неведомо кому принадлежащим имуществом, то, узнав случайно про червоное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое». Завещания нет, законные наследники не объявляются, соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только и издали, и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист, какое ему дело до завещания. Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки. И вот, наконец, в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба с постройками и совсем живым и неживым инвентарем должны перейти к старшему вроде. По наведенным справкам,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 Позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание, вот вот во владение, наследственные иные пошлины, вот расписка в получении по земельных и прочих налогов с прибавкой пений за истекшие годы, вот тратата, трата, забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами. Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписей и росчерков. «Как его звать?» — подумал цвет и поглядел на карточку, потом на тофеля. «Удивительно знакомое имя». И где же я, наконец, видел эту странно памятную необычайную физиономию?» И он сказал вслух с некоторой робостью. «Но, видите ли, почтенный Мефодий Исаевич, все это так неожиданно. Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко, Черниговская губерния...» «Стародубский уезд», — подсказал Тофель. «Вот, видите...» Я положительно теряюсь, и должен поневоле просить ваших указаний. Кроме того, ваши любезные хлопоты, вы уж будьте добры сами назначить сумму вознаграждения. Тофель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо притронулся к коленке цвета. Гонорар — второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. «И повсюду я получил о вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов сказенной оценки. Если вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью». «О, нет, пожалуйста, пожалуйста». «Пусть будет двадцать». «Признателен», — поклонился Туфель. «И теперь, раз уж вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам немедленно же, как можно скорее ехать в Черниговщину, осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же». — Позвольте, но это уж совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск. Необходимо достать денег на дорогу, собраться и, мало ли, еще что. — Пара пустяков, — самодовольно и ласково возразил ходатай. — Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича. К чести его, надо сказать, что взял он с меня совсем немного и готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйте.